Четвертое. Те раз или два в неделю, когда у Кофмана назначались свидания, я, естественно, не мог заниматься своими делами, а заходил к нему сразу на кухоньку, принимал положенные мне пять капель и сидел, болтал, то есть слушал и поддакивал до самого того рокового момента, когда раздавался условный стук. Нет сомнения, что этого стука я ждал с большим волнением, чем он. Оскар, не торопясь, договаривал фразу, гасил сигарету, улыбался, вставал, отодвигал стул, насколько это было возможно, и спокойно ждал, пока я произведу все свои немногочисленные лихорадочные действия — дернусь, вскочу, открою, выбегу. Главной моей заботой при этом было еще не смотреть на диван. Узкий и длинный, с гнутыми подлокотниками, обитый пятнистой рыжей материей, Диван, занимавший большую часть пространства. Оттого там и было так тесно, на этой кухоньке. Какая-то идиотская, унизительная роль выпала на мою долю. Зачем я дотягивал до этого момента? Не знаю. Мне так хотелось. Мне нравилось сидеть слегка под парами, когда мир был расфокусирован, расплывчат, неясен но также и чересчур сфокусирован, как бы стянут в узкое пространство, ограниченное вот этими стенами. Нравилось слушать снисходительно доброжелательную болтовню Оскара Леонтьича. Самое главное — не относиться к женщинам серьезно. Вот твоя беда, Сашенька. В том, что ты слишком серьезно воспринимаешь женщин. Он был не глуп. Этот старый бабник попадал иногда в самую точку, хотя точка эта была размером с дом. Но, конечно, главное, для чего я оставался, было то самое мгновение, та никогда, по сути, не происходившая встреча, тот северянинский ветропросвист, когда она входила, а я выходил. Зачем мне все это было нужно? Не знаю, не могу объяснить, но потом, когда я уже шел к станции, почему-то широким торопливым шагом, хотя никогда никуда не опаздывал, я, впрочем, тогда у Макса Брода о гусиной походке, вечно спешащего еврея, и сразу узнал себя. Потом всю дорогу, еще пять минут на платформе и двадцать минут в электричке, и долго еще, почти до самого дома, ощущал я в себе, да-да, где-то внутри, живое присутствие этих женщин. Не только той, что прошла мимо и была сейчас у Аскара, но и тех других, всех остальных, всех женщин на свете. Будто все они тяготели ко мне, с тем и ехали, с тем и шли, но по трагической случайности, закономерности, попадали к Аскару, Димке, Кромке, ко всем остальным вполне посторонним мужчинам. Но и Аскару я видела, нравилось это мое полупристрастие, создавало особое, что ли, пикантность. За три года работы у Кофмана я видел у него четырех женщин, не считая, конечно, жены. И хотя хорошо разглядеть ни одной из них не успел, кроме, опять-таки, жены, но как-то сложилось у меня общее впечатление молодости, свежести, красоты, и, я бы даже сказал, непорочности. Во всяком случае, ни одна из них не подходила под разряд баб как я себе его представлял. Или точнее, не подходил под этот разряд сложившийся у меня обобщенный образ. Это было удивительно. Это заставляло как-то по-новому, по-иному думать о женщинах. Оскар не предупреждал меня о готовящихся переменах. Каждый раз это бывало для меня сюрпризом. И для нее, для новой тоже. Тут следовал... Испуг. Удивление. Ах, где же? Но я уже проскальзывал мимо и исчезал в голубом тумане, то есть мчался своим гусиным шагом по грязной, пыльной или скользкой дороге. И вот как-то раз мы сидели с ним в серых осенних сумерках, был субботний вечер, все разбежались раньше обычного и еще не успело стемнеть. Говорили в основном о газетных статьях, появлявшихся теперь почти ежедневно. Верный сын навеки в сердцах, оклеветан врагами, доброе имя. Оскар был, конечно же, членом партии, от него первого я и узнал с ног сшибательную эту новость, после закрытого письма ЦК, которую он доверительно мне раскрыл. Так, впрочем, поступали все без исключения, на этом общем грехопадении, видимо, и строился весь расчет. Слухи и частные сообщения обеспечивали необходимую постепенность. И вот удар уже не был ударом, о чем-то вроде легкого стука. — Так, твою мать, доброе имя! — шепел Оскар, приглушая голос, хотя никто нас, конечно, не мог услышать. Доброе имя так, твою мать? Нет. Я, конечно, тертый калач, знал, что у нас везде бардак. Но что у нас такой бардак, этого даже я себе представить не мог. Я только молча кивал головой, не находя ни одного уместного слова. А, он отмахивался. Что тут скажешь? Давай о чем-нибудь повеселее. Насчет холеры в Одессе? Да, насчет холеры. Знаешь, я с Людмилой, все. «Будьте здоровы и до новых встреч!» «Так что, хочешь, могу дать адресок. У нее и телефон на работе есть. А то ходишь какой-то непрекаянный. Надо тебе хорошую бабу. Ну как, дать телефон или адрес?» «Дать, дать, конечно, дать!» — закричал я, не раскрывая рта. А когда раскрыл, то сказал тихо и почти спокойно. «Да нет, спасибо. Зачем мне? Не надо». В «Почему же не надо? Хорошая девка. Всего лет на пять старше тебя, и ты ей очень даже понравился. Говорит, вот этот твой мальчик, твой, ну, твой адъютант, она так сказала, который меня всегда встречает, какие у него, говорит, глаза красивые и умненькие, наверное, чувствуется по взгляду. Насчет глаз, говорю, тебе виднее, а вот что не дурак, так это точно. Ну ты как, дать?» И опять внутри меня крикнуло «Дать!», но опять я что-то такое промямлил. Он взял со стола листок бумаги, написал, оторвал, сунул мне в карман. «Не понадобится?» — выкинешь. «А как же?» — сказал я. «Кто же сегодня?» — засмеялся он. «Это у нас не проблема. Костюм хороший достать — проблема». С продуктами тоже бывают трудности, а это в России пока еще не проблема. Вопрос решается в рабочем порядке. Стук раздался не в окно, а в наружную дверь. «Я встречу сам», — сказал он и вышел первым. Я проскочил через коридор в свою рабочую комнату, чтобы выйти потом, когда они войдут. Но вышел я все-таки слишком рано. Они оба были уже в кабинетике, но рука Аскара еще лежала на ручке двери, готовясь ее прикрыть. Оба еще стояли. Он в коричневом своем пиджаке, она в бордовом осеннем пальто. Он что-то говорил, широко улыбаясь, и не закрывал, все никак не закрывал эту чертову дверь. Я прошел мимо быстро, почти бегом, но все же медленнее, чем хотел. Или, может быть, я хотел еще медленнее? Я дернул наружную дверь, открыл, закрыл, услышал тройной хлопок, слетел со ступенек, проскочил метров десять, постепенно теряя скорость, словно кто-то выключил во мне мотор и, наконец, остановился. Идти я не мог, задыхался. Там, только что, у него в кабинетике, там была Тамара.